Роман с камнем Название индийской крепости Галконды стало нарицательным, потому что в богатейших копьях близ Галконды найдены лучшие алмазы мира. А русской Галкондой оказались Ильменские горы, сверкающий вернисаж драгоценностей, спрятанный будто в сейф, в крутобокий и лесистый Ильменский хребет. Хребет не длинный и не высокий, его и на картах-то обозначили только в конце XVIII века. По легенде, первый топаз здесь случайно откопал Казак Прутов, когда рыл окопу во время Пугачевщины, и началась самоцветная история Ильмен. Хребет продырявлен четырьмя сотнями копий. В 1912 году старатели Сельмен прогнали, сюда приехала работать радиевая экспедиция Академии наук. Но старатели своими ямами разведали хребет, будто акупунктурой. Вот один оденешенник идет бородатый мужик по Эльменскому лесу. Он рвет перья папоротника, отворачивает пластушины мха, вертит в руках грязные камни и вдруг решает рыть здесь, хотя чем это место отличается от прочих. Но старатель знает, здесь, под землей, сечется каменная мышца хребта. И в ее сечение скальпелем погружается дудка, колодец старателя. Ворочаясь в его тесноте, старатель ищет на скальной кладке поводок, жилу. И дальше, по жиле, кайлом рубит ход, подземный штрек или траншею. Рубит до тех пор, пока жила не оборвется или не выведет на занорыш, глиняный пузырь в камне. Внутренние стенки пузыря обросли волшебной кристаллической земляникой рубинов, топазов, берилов, турмалинов. Ради этого урожая старатель и ломает спину, чтобы в недрах земли найти самоцветы гуще моря. На заскоруслой горячей от работы ладони крестьянина ледяные обломки небесных светил. Для русского человека власть камня вовсе не готовность зарезать любого, а счастье развернуть кристалл точно заархивированный файл в новую вселенную. В этой вселенной только он будет демиургом. потому в самоцвете всегда скрученная пружиной дерзания мастера. На огромной Блюмовской копии в радиевой экспедиции работали разные ученые, и камень облучил их всех, словно радий. Владимир Вернадский, будущий академик, в своих работах потом достроил Землю, как кристалл до сферы разума, на сферы. Александр Ферсман, тоже будущий академик, потом нашел гармонию кристаллов в советском строе, Однако не заметил, что путает кристаллическую решетку с тюремной. А Леонида Кулика колдовала космическая правильность кристаллов, и он отдал свою земную жизнь за внеземную, искал в Сибирской тайге обломки Тунгусского метеорита. В 1922 году Эльменский хребет был объявлен заповедником, первым в СССР. Как говорили старатели, камень не гриб, срежешь – Новый не вырастет.